От галантности будущего сенатора не осталось и следа. Кари с желтизной глазами метали молнии. «Идемте, мадмуазель, экипаж ждет!» И на, на плечо легла смуглая, поросшая шерстью рука с неожиданно сильными, будто выкованными из железа пальцами. «Вы с ума сошли, полковник! Я вам не куртизанка!» — вскликнула Варя, оглядываясь по сторонам. Людей в фойе было довольно много, все больше господа в летних пиджаках и румынские офицеры.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 От придвинувшегося вплотную лица пахнула смесью перегара и одеколона. «Сейчас меня вытошнит», — испуганно подумала Варя. Однако в следующую секунду руки полковника разжались сами собой. Сначала звонко хлопнуло, потом сочно хряпнуло, и Варин обидчик отлетел к стене. Одна его щека была багровая от пощечины, а другая — белая от увесистого удара кулаком. В двух шагах плечом к плечу стояли Девре и Зуров. Корреспондент потряхивал пальцами правой руки, гусар потирал кулак левой. «Между союзниками пробежала чёрная кошка», — констатировал Ипполит. «И это только начало. Мордобоем, Лука, не отделаешься. За такое обхождение с дамой шкуру дырявят». Деврэ же ничего не сказал. Молча стянул белую перчатку и швырнул полковнику в лицо. Тряхнув головой, Лукан распрямился, потёр скулу. Посмотрел на одного, на другого — Варю больше всего поразило то, что о ее существовании все трое, казалось, совершенно забыли. «Меня вызывают на дуэль?» Румын сипла, словно через силу цедил французские слова. «Сразу оба? Или все-таки по одному?» «Выбирайте того, кто вам больше нравится», — сухо обронил Девре. «А если повезет с первым, будете иметь дело со вторым». «Э, нет», — возмутился граф, — «так не пойдет. Я первым сказал про шкуру. Со мной и стреляться». «Стреляться?» — неприятно засмеялся Лукан. «Нет уж, господин Шулер, выбор оружия за мной. Мне отлично известно, что вы с месье Писак и записные стрелки. Но здесь Румыния, и драться мы будем по-нашему, по-валашски». Он крикнул что-то, обратившись к зрителям, и несколько румынских офицеров охотно вынули из ножен сабли, протягивая их эфесами вперед. «Я выбираю месье журналиста».